Возможно, тетушка была больна и не хотела, чтобы это знали. Вполне вероятная прихоть старой девы. У Амели особенно с тех пор, как она возглавляла по женской линии семью Бусарделей и стала бдительной покровительницей своих родных, установились тетей Лилины отношения почтительного вооруженного мира. Быть может, из-за того, что они принадлежали к разным поколениям, а это, как известно, развивает у молодых более критический взгляд на старших, она не могла придерживаться той беспечной и насмешливой снисходительности, которую ее свекор, дядя Луи и тетка Жули Миньон, по-прежнему выказывали старой деве. Амели Бусардель, цветущая крепкая женщина, твердо ступавшая по земле, способная с одинаковой легкостью три часа ездить верхом на лошади и три часа просидеть за вышивкой, женщина, у которой иной раз, когда горничная причесывала ее на ночь, волосы потрескивали под расческой, женщина, от которой исходил запах здоровой, сильной брюнетки, мать пятерых детей, с невольной брезгливостью смотрела на высохшую фигуру тети Лилины, на ее восковое лицо, на ее туслые мертвые волосы, похожие на белый пух, на ее холеные ручки, которые, казалось, за все долгое существование этой старухи, никому не дали настоящего человеческого рукопожатия. Тетя Лилина не любила, чтобы ее навещали. Два раза в год она устраивала у себя детские балы, на которых гостей развлекал фокусник или волшебный фонарь. И уж для этих приемов она нарочно все переворачивала в своей квартире, желая подчеркнуть свою самоотверженность и вместе с тем стремление не видеть больше у себя посетителей до следующего празднества. Так как у нее и в 72 года был прекрасный желудок, она стала не то чтобы чревоугодницей «Боже упаси!» с ужасом говорила она, но немножко лакомкой. А поэтому в четверг вечером Амели послала ей компоту из вишен под тем предлогом, что повар приготовил его к завтраку специально для тети Лилины. Слуга, отправленный с поручением, возвратившись, доложил, что швейцар не пустил его подняться на второй этаж в квартиру мадемуазель Буссардель, так как она больна, и, по словам ее людей, уже неделю не выходит из спальни. Амелия отправилась на левый берег, поднялась без всяких разговоров в квартиру и убедилась, что старуха действительно больна, ослабела и как будто заговаривается. Посетительница ожидала весьма нелюбезного приема, но тетя Лилина только сказала, «Вы уже пришли? Вам не здоровится, тетушка?» — Не наклоняйтесь ко мне так близко. У вас очень голова большая, — залепетала вдруг больная. — Почему это у вас у всех такие большие головы? Она дернулась. Чипец у нее съехал на бок и закрыл ей один глаз, но старуха не подумала поправить его. Амели села у кровати, внимательно присматриваясь к больной, но та, постепенно оправившись от испуга, отвечала на ее вопросы довольно логично. Мне ничего не надо, дитя мое, говорила она, я скоро поправлюсь. Просто я немного устала, а ухаживает за мной очень хорошо, все очень внимательно ко мне. Когда Амели вышла в переднюю и, затворив за собой дверь спальни, хотела было распросить слуг, послышались шаркующие неверные шаги, и на пороге рабочего кабинета своей духовной дочери показался дряхлый абат-грар. Госпожа Бусардель двинулась прямо на него, и ему пришлось отступить в кабинет. Он неловко указал ей на стул, словно был у себя дома, но, заметив свой промах, остался стоять перед ней, сложив руки на животе и потупив взгляд. — Что случилось с тетушкой? — Апоплексия. — Легкая апоплексия. Он с присвистом произносил слово «апоплексия» а тембр голоса у него был какой-то вялый, ватный, как у всех людей, привыкших говорить в таких местах, где положено изъясняться шепотом. — Почему же слуги не известили господина Бусарделя? Это просто непостижимо. — В самом деле, сударыня, в самом деле, но больная не позволила. — Раз вы это утверждаете, приходится верить, — сказала Амелия, помолча.